Глава сорок Прежде чем даже взглянуть в указанном Кейт направлении, Стефан сделал пас руками, накрывая себя и друзей пологом отвода глаз, после чего поднял заколдованную в броню руку и указал на вершину горы. Получив направление, Аргус приложил к колбу руку козырьком и до боли в глазах смотрелся в скопление деревьев и таки заметил среди тонких веток вязов далеко вверху солнечный блик, который вполне мог отразиться от отполированной стали. «Хм, все же солдатская интуиция меня не подвела», — с усмешкой произнес он. «Подозреваю, что именно эти блики и насторожили мое походное чутье, но наши маги, — мать их за ногу, — они отслеживали следы» стандартно используемых в разведывательной деятельности заклинаний. А этот отряд для прикрытия использовал также еще и отражающий щит. Именно поэтому ты уловил блики, — вступился за магов Сэнди. — В королевстве заговорщик на заговорщике. Предатель на предателе. Жизнь их принца в опасности, а они отслеживают только стандартные заклинания. У и бездари. — мрачно изрек старый солдат. — Всем по семь нарядов вне очереди! Аргус. Комбинация отражающего щита с щитом невидимости и отвода глаз — это плетение высшего уровня, которое под силу сплести только троим или четверым магам в нашем королевстве. К тому же, чтобы его засечь, нужно угрохать уйму магии. А у наших магов резерв не бесконечный. Попытался было вновь вступиться за магов Сэнди. «Я обратился к пятерым магам Сэнди, и после Стефана именно я высший чин в армии, поэтому хотя бы один, но должен был рискнуть своим резервом. Они же предпочли списать мои подозрения на стариковскую паранойю», — припечатал Аргус. «Ладно, пошли брать свидетеля». «Свидетеля?» — переспросил Сэнди. Я хочу узнать, кого из моих двоюродных или троюродных дядей они имели в виду под старым хрычом. Не то, чтобы у меня не было соображений на этот счет. Но вот только подозрения к делу не подошьешь, — объяснил некропрофессору Стефан. — Тут ты прав. Подозрения к делу не подошьешь, — с усмешкой согласился Аргус, поигрывая своим мечом. — Сэнди! «Я позабочусь об иллюзии, что мы продолжаем следовать, не меняя курса. На тебе же полог невидимости. Аргус, бери четверых из своих ребят, чтобы они следовали за нами». «Может, больше? Там их все же двадцать две штуки», — предложил старый солдат. «Самые надежные пологи невидимости у Сэнди, и прикрыть он может только семерых». Мне слишком нужен этот свидетель, чтобы рисковать быть замеченными, привлекая к операции других магов. Или ты уже забыл, как только что обзывал их лентеюгами и бездарями? Тоном «я все решил, и обжалованию мое решение не подлежит» объяснил, почему только пятеро, Стефан. Ладно, недовольно согласился Аргус. В конце концов, на нашей стороне элемент неожиданности. Его высочество подождал, пока от отряда отделится еще четыре всадника, заменил их место в строю иллюзиями, после чего кратко обрисовал задачу, которая состояла в том, что им надлежит рассредоточиться для того, чтобы взять вершину в кольцо, после чего выхватил меч и пришпорил коня. Верный конь рванул галопом, прижав уши и воинственно оскалив зубы, Еще шесть всадников последовали за своим принцем. Когда невидимые простому глазу всадники напали на вражеский отряд, те, если и поддались панике, то всего на пять-шесть секунд. На седьмой же, как только их маг нейтрализовал полок невидимости, принялись отчаянно сопротивляться. — Хотите сражаться? Ну что ж, хорошо, будем сражаться! прорычал Аргус и понесся на врагов. Старый ветеран врезался в ряд предателей, стоя в стременах и, рубя широким размахом меча, оставляя за собой лишь брызги крови и мозгов. Позади него слышались вопли боли, боевой клич, ржанье лошадей и скрежет сокрушаемого железа. Его товарищи от него не отставали. Их стремительный бросок оставил за собой на земле больше, чем с десяток трупов. Однако прежде, чем они успели опомниться, из рощи на вершине горы выскочила еще дюжина. Четверо, однако, тут же отделились от них и в панике, нахлестывая лошадей, попытались скрыться бегством. Узнав в одном из четверых того, кого ему описала Кейт, Стефан повернул лошадь и прокричал. «Я и Аргус займемся этими, а вы разберитесь с остальными!» И погнал коня, нагоняя одного из беглецов. Стефан не хотел убивать своего беглеца. «Один свидетель хорошо, а два или три еще лучше», — рассуждал он. Однако заговорщик не оставил ему выбора. Разделавшись с не пожелавшим сдаваться в плен противникам, его высочество раздосадованно сплюнул, и повернул коня, чтобы посмотреть, как дела у Аргуса, и не нужна ли ему помощь. И сделал это как раз вовремя, чтобы таки заполучить своего свидетеля. Увлеченный сражением ветеран уже поверг двоих, и в данный момент как раз собирался добить последнего, того самого, который был так нужен Стефану как свидетель. Тот был уже на земле, но все еще при оружии. «Аргус, не добивай его!» Крикнул он уже занесшему меч ветерану и начал читать заклинание стазиса. Старый солдат разочарованно вздохнул и вместо того, чтобы добить своего противника одним могучим ударом, позволил тому не только отбить его атаку, но и начать атаку самому. Стефан же воспользовался этим временем, чтобы наложить на заговорщика парализующее заклятие. Обычно у меня с предателями разговор короткий и для тебя он чуть было уже не закончился. Однако тебе повезло. От тебя мне нужна информация, которая для меня важнее удовольствия полюбоваться на твою дохлую тушку. И именно поэтому ты еще жив. Ты меня понял?» Обратился он к застывшему каменным изваяниям пленному. Пленник моргнул, показывая, что понял. «Снимите с него все амулеты, да и вообще обыщите на всякий случай». Указав на пленника, приказал Стефан подъехавшим дружинникам, после чего сделал пас рукой, высвободив из-под воздействия парализующего заклятия голову задержанного, позволяя тем самым тому говорить. Думаю, ты и так в курсе, что добровольное признание смягчает наказание, но на всякий случай я даю тебе свое слово. Расскажешь все, что я хочу знать, на свободу, разумеется, не отпущу, но жизнь... «Сохраню», — отрывисто проинформировал принц. «Итак, на кого ты работаешь?» «На своего господина, главу гильдии наемников, господина Сарма». «И ты думаешь, что я поверю, что ты простой наемник?» — хмыкнул Стефан. «Не держи меня за идиота. Одного взгляда на твоего коня, снаряжение и обмундирование. Достаточно, чтобы понять, что ты непростой наемник». А теперь, когда с тебя сняли маскирующий ауру амулет, понятно также и то, что ты, тот самый маг, который прикрыл свой отряд щитом высшего плетения. И поэтому я спрашиваю тебя еще раз. На кого ты работаешь? На своего господина, главу гильдии наемников господина Сарма, упрямо повторил пленник. Не знаю, как на ваш взгляд. «А на мой этот разговор становится скучным», — угрожающе прорычал Аргус. «Я мог бы поджечь ему волосы, ну и усы и бороду, конечно», — любезно предложил один из дружинников. «Сжечь его целиком у меня резерва не хватит, а вот поджечь волосы, усы и бороду, думаю, справлюсь». «Ну ты и варвар, Флейминг, мы ж задохнемся от вони», — фыркнул Аргус. Я лично за гораздо более гуманные способы ведения допроса. Сначала переломаем по очереди все десять пальцев, затем отрежем уши, затем... А может, я просто его выпью?» — предложил некропрофессор, сверкнув наполненными тьмой глазами. «Вам все равно, а мне приятно. И при этом, заметьте, без вони и без брызг крови на генеральском камзоле». Озвучил он весьма очевидные преимущества своего способа выбивания информации. Лицо пленника стало пепельно-серым, и он весь затрясся от ужаса. — Я бы на твоем месте задумался, приятель, — усмехнулся Стефан. — Очень хорошо задумался, потому как какой бы жуткой расправой тебе не угрожал твой наниматель, он сейчас далеко, а мои люди — вот они, в двух шагах от тебя. — Пока, в двух шагах от тебя. — Ну так что, приятель? — обратился к нему Стефан. — Договоримся по-хорошему или... — Но я не могу назвать его имя. Не потому, что не хочу, а потому, что не могу. Даже если вы меня живьем сожжете, на кусочки разрежете или выпьете досуха, просто не могу. Простонал пленник и зарыдал. Сэнди спешился и подошел к съежившемуся от ужаса пленнику. «Перестань выть!» — грубо бросил он пленнику и, дернув за рукав и разорвав его, обнажил тому левое плечо. «Печать не разглашение!» — что и требовалось доказать. Ворчливо прокомментировал он свою находку. «Прошу прощения, ребята, за то, что расстраиваю, но пытки отменяются, ибо пытками мы ему язык не развяжем». «Вот тьма!» — выругался Стефан. «А, по крайней мере, описать того, кто его послал, он сможет?» «Вряд ли», — покачал головой некропрофессор. «Сомневаюсь, что нам хоть что-то удастся от него узнать. А вот у Верика кое-что может получиться», — задумчиво проговорил он. «Однако, к сожалению, получится ли у него что-нибудь или нет?» Мы не узнаем, пока снова не окажемся в стенах Академии. Ты имеешь в виду освобождающее от посмертного подчинения заклинания, над которым он уже полгода бьется, понимающе кивнул Стефан. Можно будет попробовать. Заодно как раз и поэкспериментируем. По посмертного? Икнув от ужаса, переспросил пленник. Угу, посмертного, охотно подтвердил некропрофессор. — Но я жив! — Не переживай! — подмигнул трясущемуся от страха заговорщику Аргус. — Мы это легко исправим. Но, ваше высочество, вы же обещали, что сохраните мне жизнь! — Обещал? — приподнял правую бровь Стефан. — Насколько я помню, я предложил тебе сделку. Ты мне информацию. Я тебе жизнь, и ты свою часть сделки не выполнил.